Глава 65 пятая Пароход, отправляющийся в Соренто и на Капри, стоял в некотором отдалении от пристани и разводил поры, когда в девятом часу утра Иванова и Конурин подъехали в извозчичьей коляске к набережной. Утро было прелестнейшее. Голубое море было гладко, как стекло. На небе не облачко. Вдали на горизонте виднелись скалистые очертания капри и иски. Влево легонькой струйкой дымился Везувий. Картина голубого морского вида была восхитительная. Ивановы невольно остановились и любовались видом. Конурин взглянул на Везувий, улыбнулся, лукаво подмигнул глазом и сказал — Демишься голубчикдымми дымми, А уж нас теперь на тебя и калачом не заманишь. Ну, чего ты опасался ехать на капри? Посмотри, какая тишина на море Нито не шелохнет, обратилась лафира Семёновна к мужу. Я не за себя, а за тебя. Сам я раз из Петербурга в Сермаккс и по Лаожскому озеру, Так такую бурю выдержал на пароходе, что страсть. И ничего, ни в одном глазе. А с дамским полом почти с каждой было происшествие. И визжали-то они, и стонали, и капитан ругали. Лодка с двумя гребцами доставила их от пристани на пароход. Пароход был грязненький, старой конструкции, колесный.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 Контролер назвал свою фамилию и прибавил, обратясь к Глафире Семеновне. «Сейчас я обревизую билеты и буду к вашим услугам. Вы желаете купить камеи, и я могу вам предложить великолепные камеи за баснословно дешевую цену». «Пожалуйста, пожалуйста, да помогите купить подешевле вот и этой мелочи», кивнула Глафира Семёновна на витрины с кораллами. «Все, все сделаем».